южнее конвоя, и если они не вцепятся в Шаренхорст, подобно своре сторожевых псов, то он сможет, обойдя их, прорваться к судам конвоя и выполнить свою боевую задачу. Конвой явно был где-то неподалеку, севернее линии крейсеров. Но выйти из боя, не получив попаданий, не удалось. Сперва поступил рапорт от командира 150-мм арт-установки номер левого борта о попадании снаряда между орудием и торпедным аппаратом. К счастью, снаряд не взорвался. Он пробил верхнюю палубу и был найден в отсеке номер 9 в жилых помещениях 4-го дивизиона. Затем последовал еще один рапорт. Внимание! Радиолокатор на Формарсе вышел из строя. Прямое попадание Формарс. Имеются убитые и раненые среди расчетов зенитных автоматов. Осколки от попадания этого снаряда ударили по небольшой открытой платформе, на которой находился глав старшина гедде, но каким-то чудом его не задели. Гедде слышал доклад о двух попаданиях, а также о пожаре на жилой палубе от попадания неразорвавшегося снаряда. Пожар вскоре был потушен. При отходе Шарнхорста капитан первого ранга Гинце приказал поставить дымовую завесу, которая вскоре укрыла линкор плотной стеной белого дыма. Через несколько минут по корабельной трансляции объявили «Мы вышли из боя и снова пытаемся выйти на конвой. Мы с севера, эсминцы с юга». В это время артиллерийскому кондуктору Вибельсгофу и старшинам других башен было приказано прибыть на мостик к старшему артиллерийскому офицеру, кондуктор Вибельсгоф имевший более 15 лет службы на флоте, управлял огнем орудий вспомогательного калибра левого борта. Через некоторое время кондуктор вернулся, и все вопросительно уставились на него. Плохие дела», ребята», — ребята объявил Виблизгов. Носовой радар накрылся. Правда, еще оставался неповрежденный кормовой, но старослужащие комендоры, помнившие рейды в Атлантику, хорошо знали цену радара, в набеговых операциях. «Это все равно, что ослепнуть на один глаз», — пробурчал кондоктор Ланна. «Попробуем обойтись одним, кормовым». На Шарнхорсте естественно, не имели понятия о том, что английские радары, в отличие от немецких, были уже настолько совершенными, что в буквальном смысле слова превращали ночь в день. Потеряв носовой радар, Шарнхорст стал напоминать слепого, которому предстояло сражаться с видящим его насквозь противником, от взгляда которого не могла укрыть ни темнота, ни снежный шторм, ни дымовая завеса. 8.40, радиолокатор... Легкого крейсера «Белфаст» флагманского корабля вице-адмирала Барнета, обнаружил «Шарнхорст» на расстоянии 35 тысяч ярдов. В это время 10-я эскадра крейсеров полным ходом неслась на сближение с конвоем, который еще находился в 48 милях севернее «Шарнхорст». В тот момент был всего в 36 милях от конвоя. В 9.10 английские радары обнаружили еще один объект, определить который точно не удалось. Это могло быть какое-нибудь отставшее от конвоя судно, а мог быть и эсминец из охранения Шарнхорста, искавший пути подхода к конвою. В итоге второе эхо решили игнорировать, поскольку крейсера готовились напасть на Шарнхорст. Вице-адмирал Барнет